Глава шестая. Установка на обладание и установка на бытие. Ум Аристотеля был одним из самых ясных и цельных во всем древнем мире. Когда он применил его к человеческим поступкам, то сделал крайне важное наблюдение. Философ обнаружил, что все наши действия, цели и желания не имеют самостоятельного значения. Они всегда являются средствами для чего-то еще, лежащего в их самих. Неумолимая гравитация как будто притягивает каждый малейший шаг, который мы совершаем, к некой центральной точке. Ради этой неосознаваемой нами первоцели мы и просыпаемся по утрам. Все происходящее с человеком есть лишь промежуточные этапы на пути к ней. Мы читаем скучный текст и пытаемся впитать содержащуюся в нем информацию, ведь это нужно нам, чтобы получить хорошую оценку на занятии и разобраться в вопросе. Так мы лучше подготовимся к грядущему экзамену и повысим средний балл. Хорошие результаты по итогам экзамена приблизят нас к тому, чтобы получить высшее образование, а оно необходимо для карьеры, которую мы выбрали. Получив хорошую работу, мы сможем обеспечить себя средствами к существованию. На эти деньги мы приобретаем еду, которая нужна для питания тела. Мы сможем позволить себе жилье, разнообразные товары и услуги под наши многочисленные нужды. Часть из них важны для нашей профессии, часть – для отдыха. Все это поможет нам создать семью и обеспечить ее всем необходимым. Или же с ранних лет мы можем тянуться не к семейной стезе, а скорее к разрешению интересующих нас познавательных проблем, к воплощению творческих замыслов в более широком контексте жизни. Этот текст, этот экзамен, это образование, этот съеденный нами ужин являются кирпичиками в строящемся здании». Они позволят нам поменять что-то в себе и мире и поставят нас лицом к лицу со следующим набором проблем и задач. А затем мы возьмемся за что-то еще и так далее до последнего вздоха. Словом, жизнь является собой головокружительный водоворот из целей и планов, и они связаны друг с другом неразрывными узами. Если посмотреть в его бурлящие воды внимательно, мы заметим, что часть наших потребностей и затей замыкаются в круг. Человек нуждается в еде, чтобы быть в состоянии добывать себе пищу, и он добывает ресурсы, чтобы иметь еще больше ресурсов. Одновременно мы увидим, что воронка не только замыкается сама на себя, но и сужается – Помимо кругового движения, в ней присутствует движение вглубь. Ценности и цели человека выстроены в некоторую иерархию и помещаются друг в друга. Но куда ведет этот путь? Зачем мы хотим иметь карьеру, положение и значимость в обществе, благосостояние, семью и детей? Зачем мы хотим узнавать, создавать и преобразовывать? За пределами наших частных проектов и проектиков, сколь бы важными они кому-то ни казались, есть что-то еще. Аристотель понял, что есть лишь один способ это выяснить. Нужно продолжить упрямо задавать вопросы, зачем и почему, и не сходить со следа, пока мы не упремся в нечто фундаментальное и непроницаемое. Нужно обнаружить то, к чему мы стремились бы ради него самого, а не видели бы в нем только средства для получения чего-то еще. В своих поисках мы придем к определенному внутреннему состоянию, к некому конечному состоянию бытия. Оно уже не будет нужно ни для чего кроме себя самого. Это будет первоценность, высочайшее благо. Мы должны ясно сознавать его, чтобы разумно выстроить собственную жизнь. Лобовое столкновение Аристотель двинулся в верном направлении и упорно не сходил с дистанции, но вблизи финальной точки философ совершил неосторожное движение. Его ум задрожал, споткнулся, сбился с прямого курса и попал прямиком в счастье. В своем главном этическом труде «Никомахова этика» Аристотель заключил, что цель существования состоит в счастье, ибо оно есть единственное, к чему мы стремимся ради него самого. Достигая счастья, человек не воспринимает его как инструмент для последующей цели. Достигая же чего угодно другого, человек считает свое достижение лишь промежуточным итогом для движения дальше. Являясь целью в себе, целью самой по себе, счастье представляет собой оправдание, суть и высшее благо существования. В Никомаховой этике Аристотель пишет об этом так. «Поскольку целей несколько, а мы выбираем из них какую-то определенную, например, богатство, флейты и вообще орудие, как средство для другого», постольку ясно, что не все цели конечны, то есть совершенны. Наивысшее благо же представляется чем-то совершенным. Следовательно, если существует только какая-то одна совершенная и конечная цель, она и будет искомым благом. Если же целей несколько, то искомое благо – самое из них совершенное, то есть конечное» цель, которую преследуют саму по себе, мы считаем более совершенной, чем так, которой стремятся, как к средству для другого. Одновременно цель, которую никогда не избирают, как средство для другого, мы считаем более совершенной, чем цели, которые избирают, как сами по себе, так и в качестве средств для другого». Безусловно же совершенный мы называем цель, избираемую всегда само по себе и никогда как средство. Принято считать, что прежде всего такой целью является счастье, ведь его мы всегда избираем ради него самого и никогда ради чего-то другого, в то время как почет, удовольствие, ум и всякая добродетель избираются как ради них самих, Ибо на каждом из этих благ, пусть из него ничего и не следует, мы бы все-таки остановили выбор, так и ради счастья, ибо они представляются нам средствами к достижению счастья. Счастье же никто не избирает ни ради этих благ, ни ради чего-то другого. Немногим ниже Аристотель приходит к следующему выводу. Счастье, следовательно, охарактеризованное нами как нечто окончательное и самодостаточное, является целью, на которую направлены все действия. Действительно, это рассуждение кажется довольно убедительным, особенно когда звучит из уст столь тонкого логика и систематика. И все-таки уже современники заподозрили, что в решении Аристотеля что-то не так причем не так по-крупному. Они не могли с достаточной ясностью сформулировать, в чем состоит загвоздка, но интуиция не подвела античных оппонентов. Ответ Аристотеля порождает целую плеяду внутренних противоречий и, по злой иронии, скорее отдаляет человека и от радости жизни, и тем более от искомого им центра бытия. После лобового столкновения со счастьем философия Аристотеля так и не оправилась. В первую очередь непонятно, почему люди столь часто пренебрегают счастьем, если оно представляет собой высшее благо и основной мотив. Списать это на недостаточную осведомленность здесь не получится». Многие ясно сознают, что их решения не сделают их счастливыми, и все-таки они упорно приводят их в исполнение. Они приносят собственную жизнь в жертву ради окружающих, ради своих убеждений, идей и замыслов. Ценой великих усилий и страданий они трудятся во имя чего-то, что самым очевидным образом не равняется их личному счастью. Это нечто куда большее и вместе с тем совсем иное по своей природе. Ничто не мешало бы махнуть рукой и выбрать более легкую и радостную стезю в жизни, но миллионы людей настойчиво следуют по другому маршруту. Конечно, можно сказать, что приносимые жертвы и тяжелый труд, в том числе акт добровольного лишения себя жизни, приносят специфическое наслаждение. И, несомненно, это так. Но при этом выбор именно таких действий, а не иных, не был продиктован поиском наибольшего наслаждения, сладостных переживаний и эмоциональной гармонии. Это совсем не выбор в пользу радости, покоя и упоения, которые мы по справедливости ассоциируем со счастьем. Существуют способы получить их намного больше и вернее, нежели так. Выходит, есть какая-то сторонняя сила, иной центр гравитации, и он оказывается могущественнее потребности в счастье. Дабы прочувствовать присутствие в себе этой первоценности, можно поставить мысленный эксперимент. Вообразите, что технологии осуществили очередной рывок вперед. Теперь перед нами открылась возможность навсегда переселиться в виртуальную реальность. Вы уснете, а ваше тело на веки будет помещено в высокотехнологичную капсулу с как минимум столетней гарантией поддержания в вас жизни. Ваше тело будет неподвижно, но мозг продолжит жить активной жизнью. Вы погрузитесь в специально созданную для вас счастливую иллюзию и при этом будете полностью уверены, что это реальность. В соответствии с последним словом науки, виртуальная реальность будет спроектирована так, чтобы максимизировать ваше удовлетворение от жизни. Это будет воплощенная мечта, подлинная сказка со стопроцентной правдоподобностью. Кому-то подобное предложение может показаться привлекательным, но опросы показывают, что таких меньшинство. Лишь небольшое число людей гипотетически готовы были бы переселиться в виртуальную эйфорию. Еще меньшее число согласились бы провести остаток своей жизни в сладостной наркотической коме. Да, в ней у нас будет возможность непрерывно и неустанно парить на небесах блаженства и переживать чистейшее счастье, на которое мозг только способен. Но почему же это не звучит столь заманчиво? Если в мире все клином сходится на счастье, подобная реакция выглядит, по крайней мере, очень подозрительно. В счастливой иллюзии или в наркотической коме нам негде развернуться. Там не с чем работать, некуда расти и двигаться. Это бесконечное счастливое окружение на месте. Жизнь в ней тесна, как тюремная камера. Вернее, она тесна, как гроб, в котором мы можем наслаждаться, но едва способны пошевелиться. Вот что пугает нас. В своей сущностной неподвижности и в своей тотальной несвободе пребывание в счастливой иллюзии напоминает смерть и небытие. Нечто внутри человека испытывает к этому глубокое отвращение, сколь бы много блаженства такой гроб нам не сулил. Творчество Есть и более глубокая причина, Почему счастье не является первоценностью и ключом к смыслу существования? У большинства живых существ просто отсутствует возможность его испытать. В их нервных системах нет соответствующих механизмов, а самое же главное – там нет никакого «я», никакого получателя потенциальных переживаний. Устройство простейших организмов не предполагает объединение информации в центральной точке. Что же сбило с курса столь великий ум, каким был ум Аристотеля? По крайней мере, часть ответственности за это лежит на формировавшемся в то время античном антропоцентризме. Согласно ему, человек есть пуп земли и мера всех вещей, и ничего больше и глубже нет кроме гипотетически существующих богов, в которых тогда верили все меньше. Человек считался точкой отсчета, с которой должно вестись познание всего. Сегодня, однако, мы знаем, что человек является плотью от плоти мира. Мы дети природы и не слеплены из какого-то особого волшебного вещества, радикально отличающего нас от всего остального. Об этом говорят как все данные науки за последние столетия, так и одна из магистральных линий в развитии мировой философии за две с половиной тысячи лет. Счастье возможно лишь для крошечной части мира вокруг и при этом лишь в отдельных случаях, потому оно не может являться ключом к нашему устройству. Оно есть частное проявление более глубинного слоя реальности. Чтобы добраться до подлинного фундамента, нам нужно исследовать все доступное многообразие действительности внутри себя и вокруг и задаться принципиальным вопросом – какое динамическое свойство объединяет все это? Это свойство должно быть повсюду – и в электронах, и в атомах, и в молекулярных связях, и в звездах на небе, и в бактериях, и в растениях и в человеке, и в обществе. То, что мы находим по итогам такого умственного упражнения, есть энергия. Энергия пронизывает все, и эта энергия является созидательной. Ей присуща способность к взаимодействию и самоорганизации, к образованию все более и более сложных форм. В неживом мире она проявляется как эволюция неживой материи. С точки зрения науки, именно способность материи к самоорганизации и к усложнению форм, которую по всей строгости можно определить и как творческую способность, и создала весь мир. Так возникли и мельчайшие частицы вещества, и звезды, и планеты, а также все, что на них есть, включая нас самих. Физические расчеты показывают, что самая ранняя форма материи появилась в первую микросекунду после рождения Вселенной в ходе Большого Взрыва. Это было сверхгорячее вещество, называющееся кваркглионной плазмой. Температура кварк-глюонной плазмы может превышать 4 триллиона градусов Цельсия, что было показано в экспериментах, где ученым удалось воссоздать это состояние вещества. За счет способности материи к творческой самоорганизации в кварк-глюонной плазме возникли протоны и нейтроны, из которых в последующие минуты образовались ядра атомов. Со временем гравитация и другие силы физического взаимодействия позволили атомам сформировать гигантские скопления. Так родились звезды. В недрах звезд под огромным давлением взлетела температура вещества. Это запустило мощные термоядерные реакции, благодаря которым родились тяжелые элементы химической таблицы вплоть до железа. После гибели первых звезд во взрывах сверхновых из вещества их ядер и из возникших при взрыве химических элементов образовались планеты. Затем, по меньшей мере, на одной из планет из неживого вещества появилась жизнь. Здесь нас не интересуют детали физики элементарных частиц, хотя всегда бывает полезно для полноты картины мира ознакомиться с ними хотя бы в самом общем смысле. Главным для нас является вывод – Каждый малейший отрезок неживого мира есть динамическая и творческая энергия, которая обладает универсальной способностью к самоорганизации и эволюции. В современной физической картине мира материя или, выражаясь строже, вещество является просто одной из существующих форм энергии. Это энергия с массой. Неизбежно, что энергия, создавшая человека, наполняет всех нас. Мы есть неотъемлемая часть мира даже с самой грубой точки зрения, с точки зрения химического состава тела. Человек на 99% состоит из всего лишь шести химических элементов. В порядке убывания это кислород, углерод, водород, азот, кальций и фосфор. Все элементы в данном списке, за исключением водорода, возникли в недрах звезд или образовались в процессе их гибели во взрыве сверхновой. Таким образом, наше родство со звездами, как и совсем вокруг, не является поэтической метафорой. Это не красивый образ, а нечто совершенно буквальное. Мы плоть от плоти мира. Мы ведем свою родословную от раскаленных звездных недр, мы состоим из их разрушившихся тел и когда-нибудь разделим их судьбу. Так, в подлинном знании, наука и поэзия сплетаются воедино и оказываются тождественны. Мы есть творческая энергия, та же самая, что связывает атомы в молекулы, что образует планеты, звезды и галактики что создает порядок из хаоса и хаос из порядка. Еще проще увидеть творческую сущность бытия на примере живой природы. С самых первых шагов эволюции на планете, определяющей чертой каждого существа, является неугасаемая потребность в расширении себя вовне. Организмы поглощают энергию окружающей среды, и за счет этого растут и развиваются. Затем они продлевают себя в будущее путем размножения. Потребность жизни в саморасширении и творческой организации внутреннего и внешнего мира является изначальной и беспредельной. Бактерия, в распоряжении которой имелись бы бесконечные пищевые ресурсы и надлежащие условия, заполнила бы своими копиями все мироздание. Как и любая энергия, жизнь всегда распространяется до самых последних, доступных ей пределов, пока не упирается в ту или другую стену. Тогда она начинает медленно ее продавливать. Это касается не только микроорганизмов, но и популяций высокоразвитых животных. Их численность всегда возрастает до максимальных возможных значений в прямой пропорции к доступности территориальных, пищевых и иных ресурсов в их среде обитания. Счастье может показаться неуместным мерить все сущее таким человеческим, слишком человеческим словом, как творчество. Однако если отвлечься от специфики нашей жизни и посмотреть в суть творчества как процесса, мы поймем, что оно бесконечно глубже и шире, нежели Homo sapiens. Творчество никогда не было и не может быть чем-то сугубо человеческим. Оно не может являться прерогативой какого-либо вида существ и быть чьей-то собственностью. Все формы жизни, включая нас, возникли лишь в силу того, что бытие есть эта динамическая и творческая энергия. Для животных основная форма творчества и саморасширения есть размножение, которое обеспечивает развитие вида путем эволюции поколений. Человек же способен на более тонкие и масштабные формы созидания. Тем не менее, сущности того и другого едино. Творчество есть сам способ существования мира в каждом его отрезке, в каждую малейшую долю секунды, и потому оно не может быть никем присвоено. Не менее беспочвенна человеческая гордыня и претензия на эксклюзивность в случае процесса познания. Сейчас наука обнаруживает своеобразную когнитивную деятельность и способность к обучению даже у одноклеточных организмов, и ранее мы уже об этом говорили. Познание таким образом представляет собой универсальное свойство жизни. Вполне вероятно, оно присуще материи как таковой в виде ее способности к информационному взаимодействию. Когда в процессе познания нам удается установить, что отдельные компоненты внутренней и внешней среды особенно важны для выживания и развития, мы их запоминаем. Эти явления запечатлеваются в нашей информационной модели в особом статусе. Они становятся потребностями и ценностями, что в действительности есть одно и то же. Система ценностей человека довольно пластична и подвластна изменениям. Мы можем поменять их очередность и приоритет. Можем добавить новые или исключить существующие. У животных же система ценностей записана эволюцией в генотипе. Ее костяк составляет классический список испытания, размножения, безопасности и территории и он поддается лишь незначительным трансформациям. Потребностей очень много, и все они разные. Как следствие, весьма полезно было бы их объединить для совместного анализа в рамках единого познавательного механизма в едином познавательном пространстве. Хорошо, если бы в мозге имелся общий индикатор удовлетворенности или неудовлетворенности, Главных потребностей живого существа. Таковым индикатором стали эмоции. В высокоразвитых формах эмоции существуют у всех млекопитающих, однако их более примитивные аналоги имеются и у множества других существ, включая рыб и некоторых моллюсков. Главенствующая роль эмоций всегда была в том, чтобы сообщать о мере общего расхождения ожидаемого и нужного нам, с действительным. отрицательные эмоции есть красная лампочка, сигнализирующая о расхождении, а положительные – зеленая. Они говорят о том, что все хорошо. В этом смысле положительные эмоции и счастье, как особый коктейль из них, есть одна из высших ценностей жизни. При всем при этом роль счастья второстепенна. Будучи индикатором, счастье лишь сообщает о состоянии нашей жизни, но не является ни смыслом, ни причиной нашего бытия. С его помощью мы лишь получаем поощрительный сигнал от своей лимбической системы. Человек, который считает счастье альфой и омегой и стремится именно к нему, подобен водителю, который хочет, чтобы лампочка движения – По заданному курсу всегда горела успокаивающим зеленым светом. При этом до самого маршрута ему нет никакого дела. Его не беспокоит, куда едет машина, едет ли она вообще и в каком состоянии двигатель. Главное, чтобы лампочка светилась. Это означает перевернуть все с ног на голову. Счастье – это просто лампочка с красивыми переливами. Это индикатор общего состояния жизни, а потому его роль сугубо вспомогательная. Будучи древним и примитивным, сей механизм постоянно снабжает нас ошибочными показаниями. Тогда человек с радостным увлечением разбирает свою жизнь на составляющие и вкушает счастье в полнейшей деградации пикируя в пропасть. С другой стороны, порой он может быть несчастен, хотя у него все в порядке. Значит, неисправен сам индикатор, и следует заняться его починкой. Словом, не стоит ориентироваться лишь на свечение лампочек на приборной панели, сколь бы завораживающим оно ни было. Нужно чаще смотреть в окно, на дорогу, на существо дела. Счастье не цель и не источник нашего движения. И вернее всего оно достигается, когда мы следуем правильным курсом, то есть естественным курсом созидания и познания, принадлежащим к существу жизни. Смысл. Сущность бытия есть бесконечное творчество, пластичная и динамическая энергия. Показателем того, что она распространяется свободно, является счастье, хотя этот показатель и бывает крайне ненадежным. Однако остается вопрос, куда и по какой траектории нам лучше свою силу направить. В том многообразии вариантов, что мы наблюдаем в каждый момент своей жизни, необходимо сделать выбор. Так заявляет о себе потребность в смысле в прояснении главной траектории нашего движения. Согласно классическому определению, смысл представляет собой роль, которую нечто играет в более широком контексте действительности. Деталь в механизме может иметь тот смысл, что приводит в движение шестеренку. Смысл шестеренки в том, чтобы перенаправлять кинетическую энергию от одной вращающейся оси к другой. Смысл этого в том, чтобы запустить работу всего устройства. Устройство нужно нам для охлаждения воздуха в помещении, а это требуется, чтобы пребывание собравшихся в нем было комфортным. Смысл дает нам объяснение, для чего нечто существует, причем существует именно в качестве инструмента. Он сообщает, для чего мы делаем то, что мы делаем. Для чего же, в свою очередь, означает «куда», то есть в каком направлении высвобождается созидательная энергия человека? К проблеме смысла есть два общих подхода. В рамках первого из них и наиболее интуитивно понятного мы можем искать смысл своей деятельности, жизни и творчества вне их самих, в некоем результате. Это можно назвать внешней концепцией смысла. Мы приравниваем себя к органу космического тела или к предметам обихода, вроде гвоздя или кружки. Они крайне функциональны, и их смысл находится вне их. Он в том, чтобы сыграть свою маленькую роль на какой-то большой сцене. Так и человек всегда искал для себя оправдание в чем-то внешнем, в будущем в некой системе более высокого порядка, ради которой он бы исполнил свою особую роль. Творчество и жизнь воспринимаются как способ что-то поменять, упорядочить и преобразовать реальность в соответствии с имеющимися у нас планами. Мы всегда действуем для чего-то еще. Мы стремимся сделать мир другим, причем как внешний мир, так и внутренний. Смысл тогда может быть найден лишь в тех переменах, которые мы производим в более обширном контексте действительности. Когда мир, наконец, становится другим, мы обращаем внимание на следующую затею, а после еще на одну. Сперва мы желаем одного, затем другого, затем третьего. Мы строим машины, создаем семьи, рожаем детей. Пишем книги, проясняем заботящие нас вопросы мироустройства, приносим пользу обществу и облегчаем бремя человеческих тягот. Мы озабочены малыми и большими проектами, и им нет конца. Этот неутолимый творческий дух, устремленный вперед, по большей части воспевался и поощрялся в человеческой истории. На заре возникающей нейробиологии академик Павлов выделил описанное здесь целеориентированное творческое стремление в качестве основы высшей нервной деятельности. Он считал эту глубинную тягу настолько фундаментальной и для людей, и для животных, что назвал ее даже не инстинктом, а рефлексом, рефлексом цели. В одноименной работе Павлов пишет.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 стремящимися к той или другой поставленной ими себе в жизни цели. Это звучит поистине прекрасно и воодушевляет жить и трудиться. Однако так лишь с определенного ракурса. В подобном понимании смысла человеческой жизни имеется неустранимый логический изъян, и он в конечном итоге порождает в жизни людей много излишних внутренних и внешних конфликтов. Дело в том, что внешняя концепция смысла игнорирует стихию времени, непостоянство и пластичность реальности. Она выносит за скобки тот неудобный факт, что любое наше достижение, любое стечение обстоятельств ход времени стирает в ноль. С мерным хрустом время перемалывает наши дни и годы, затягивает в себя людей и народы, идеи и цивилизации, планеты и звезды, даже целой галактики. Мы привыкли измерять все своим оршином в масштабе лет и столетий, но на этих просторах и миллионы лет есть не более чем секунда. Галактика здесь не крупнее песчинки. Если мы ищем оправдание своей деятельности в оцеплянии за то или иное желаемое стечение обстоятельств, то строим смысл жизни на чем-то предельно эфемерном, по сути на ничто. Время поглощает любой достигнутый результат, а потому в плодах творчества нельзя найти ни его смысла, ни опоры. Под таким углом наша жизнь – становится бесконечным и безнадежным перепахиванием реальности ради чего-то, что впоследствии будет изменено ею до неузнаваемости. Я делаю это ради того, оно происходит ради чего-то следующего и так далее, во веки веков, без конца и без края. Мы оказываемся в вагоне поезда, который не следует никакой конечной станции, который никуда не едет следовательно, и мы никуда не едем. Внешний смысл в условиях конечности Аристотель понял, сколь абсурдной выглядит логическая чехарда, где единица существует ради двойки, двойка ради тройки, а тройка ради четверки в бесконечной числовой последовательности. Если последовательность событий бесконечна, значит, все они упираются в ничто и едут в никуда. Философ заключил, что раз здесь смысл человеческой жизни не отыскать, должен все-таки быть последний элемент. Нам требуется обнаружить последнее событие или последнее состояние, которое уже ни для чего не существует, кроме самого себя. Как мы знаем, его ответом было счастье. Вместе с тем, столь сведущий в логике мыслитель упустил несколько ключевых соображений. Во-первых, если мы сведем все в нашей жизни к одному, желанному будущему состоянию, например, к состоянию счастья, которое не нужно ни для чего кроме себя, наше затруднение не вполне разрешается. Выходит, что все, подчиненное этому замкнутому на себя состоянию, упирается в бессмыслицу. Все в нашей жизни существует ради последнего элемента, но он существует лишь ради себя. Выходит, он лишен смысла, если мы придерживаемся его первоначального определения. Но самое главное, допустим, что у жизни и существования мира и правда есть цель, которую можно достичь. Из этого следует, что после ее достижения опускается занавес, наступает конец игры, и воцаряется полное ничто, ведь окончательное состояние было достигнуто, а оно – окончательное. Теперь отсутствует причина для дальнейшего движения, более того, даже возможность движения. Получается, наш поезд ехал в ничто и наконец-то туда добрался. Если цель существования лежит вне настоящего момента и является достижимой, Значит, в самом буквальном смысле его целью является ничто, то есть остановка действия, неподвижность. Это едва ли может вызвать наше ликование. Если же движения и изменения сохраняются, значит окончательная цель не была окончательной, как нам то казалось, или она просто не была достигнута. Можно допустить и то, что окончательной цели достичь нельзя но мы можем лишь бесконечно к ней стремиться. Здесь мы возвращаемся в ситуацию с бесконечной последовательностью, с тем небольшим нюансом, что теперь, хотя наш поезд и движется к вполне определенной станции, он никогда там в полной мере не оказывается. Это ничуть не более радостная и осмысленная картина. Установка на обладание Пока мы придерживаемся убеждения, согласно которому смысл творчества и жизни пребывает вне их, мы блуждаем в лабиринте, где каждая развилка ведет в тупик. Неудивительно, что человечество, остро ощутившее это в последние столетия, постоянно приходит к выводу о бессмысленности своего существования. С этой точки зрения это так, причем совершенно неизбежно. И такие представления не просто ошибочны, они губительны для жизни. Внешний смысл углубляет различия между нами и миром и разверзает пропасть там, где есть лишь проведенная на песке черта. Мы усматриваем суть существования в том, чтобы менять сопротивляющуюся действительность под стать своим планом, а затем пытаемся увековечить и себя, и плоды своих усилий, В сущности мы объявляем ей войну. однако война с миром есть гражданская война. это война одной руки с другой и увековечить ее результаты все равно невозможно. как и все вокруг мы непостоянны, временные и смертны. мы являем собой часть общего потока метаморфоз плоть от плоти мира. вскоре и с неизбежностью все стороны ведущихся сражений окажутся свалены в общую коробку, из которой они некогда появились. Затем они будут перемешаны и расставлены уже в новых ролях и в новом порядке. Эта попытка удержать ветер и вылепить из него неподвижную фигуру имеет предрешенный конец. Она представляет собой столь же бессмысленный, сколь и мучительный конфликт со стихией времени и с творческой природой бытия. Руководствуясь внешним пониманием смысла, все оправдание существования мы усматриваем в том, чтобы нечто обязательно стало таким, а не другим. Мы цепляемся силой собственного желания за что-то, а время вырывает у нас это из рук вместе с кожей, а затем и самой жизнью. Мы живем и творим ради будущего и связываем свое счастье с тем, что будет потом». Однако вожделенное потом не просто мимолетно. Чаще всего оно даже не наступает. Или же наступает совсем не так, как мы себе то воображали. Суть этого подхода к жизни, внешнего подхода к ее смыслу, в установке на обладание. Мы как собственники стремимся закрепить за собой части внутреннего и внешнего мира как собственность. При этом мы наивно верим в прочность и неизменность как себя, так и объектов обладания. Это заблуждение есть условие установки на обладание. Если собственник пластичен и мимолетен, если собственность пластична и мимолетна, то обладание не может быть гравитационным центром нашей деятельности, не может являться сущностью творческого процесса. Участок реки не может обладать участком движущегося воздушного пространства над собой. Там некому и нечем обладать. Эго и эгомания В легких формах коренное невежество касательно природы реальности и вызываемое им безнадежное цепляние имеют внешне безобидные симптомы. Война с пластичностью мира даже придает жизни некоторую пикантность. Человека тогда наполняет метущийся творческий дух, о котором писал Иван Петрович Павлов. Его воспевал Гёте в эпоху европейского просвещения и Софокл в Древней Греции. Он переходит от одного свершения к другому, желает свернуть горы и благодетельствовать человечество. Со стороны трясущая человека творческая лихорадка выглядит даже привлекательно. Она придает ему сил, бодрит, эмоционально заражает окружающих. Но вот стоит болезненному жару подняться, как в человеке рождается неимоверная жажда и агрессия. Его установка на обладание становится еще более хищной и еще более невежественной. Она превращается в эгоманию. Эго есть такой способ восприятия реальности, когда мы всюду и крайне навязчиво примешиваем самих себя. Мы бессознательно представляем свое «я» гравитационным центром, вокруг которого мир теперь обречен вращаться. Это значит, что в вещах мы видим отношение этих вещей к нам и нашим интересам, а не их сложное взаимоотношение и друг с другом и с нами. Одновременно эго есть совокупность частей ума и нейробиологических механизмов, которые делают такую картину мира возможной. С позиции эго все воспринимается через призму наших потребностей, желаний и эмоций, выгод и убытков наших застарелых оценок и предубеждений. Мы всюду приносим с собой свой багаж и повестку дня. Этот багаж становится заслоном, который искажает и мир в целом, и каждую вещь в отдельности. Он слишком велик и загораживает их. Мы смотрим на цветок, и в его очертаниях тотчас начинает проступать наш багаж. Мы видим в нем свое собственное отражение. Когда мы покупали букет в последний раз? Когда нам дарили букет? Ах, как давно это было! Сколько сейчас стоит хороший букет? А ведь немало, это приличная сумма. Да, работа могла бы приносить нам побольше денег, но сейчас, кажется, нет никаких альтернатив. И вообще, я никогда не любил тюльпаны». Нужно бы выбраться на природу, но пока нет времени. Зачем я вообще об этом думаю? Пора уже заняться делами. Весь этот монолог является невротическим, но не только потому, что на каждом его шаге так или иначе исследуются выгоды и убытки, а затем мы наказываем себя за то, что все не так, как мы бы хотели. Дело в том, что происходящее имеет обсессивно-компульсивную природу, то есть является психологически принудительным. Мы не контролируем процесс. Мы не выбираем оценивать цветок с точки зрения наших интересов. Это происходит инстинктивно и даже насильственно. Поводья мгновенно вылетают из рук, и лимбическая система затягивает нас, в пляску из реакций, стереотипов и эмоциональных вспышек. Ум сузился до крошечного объекта, на котором он теперь сосредоточен. Он потерял свободу. Разум уже не может осуществлять выбор курса движения. Такой выбор возможен лишь из панорамы опыта, из открытого пространства свободы обзора и свободы действия. С оппозицией эго, Явления действительности на глубоком и бессознательном уровне представляются нам вращающимися вокруг фиктивной точки «я» и замкнутыми на ней. Мы оказываемся заперты в душном лабиринте из собственных отражений. Там мы слышим шум своего ума, дышим своим воздухом, пугаемся своих придумок, бросаемся на них с кулаками или же страстно их вожделеем. Когда мы сталкиваемся с чем-то новым, наш багаж сам выпрыгивает из чемоданов и становится центром внимания. Это всегда производит крайне искаженную модель реальности. Она порождает систематические и предсказуемые ошибки восприятия, неврозы и поведенческие нарушения. Постоянное, принудительное и неразборчивое примешивание себя ко всякому новому опыту мешает понять, с чем в действительности мы имеем дело. Это истязает ум и вытягивает нервные силы, потому что перепроизводятся в нас не только ассоциации и мысли, но и отрицательные эмоции, пагубные желания и неосмотрительные решения. Можно взглянуть на это и по-другому. В наркологии и в лексиконе любителей наркотических веществ существует такое понятие, как трип. Это своеобразное галлюцинаторное путешествие, которое совершает ум в состоянии интоксикации. Трип состоит из эмоциональных галлюцинаций, из интеллектуальных галлюцинаций и самых банальных сенсорных, когда мы видим зеленых человечков и слышим голоса. Так вот, эго находится в непрерывном эго-трипе. Оно повсюду видит зеленых человечков, слышит голоса и, как и под воздействием психоделиков, совершенно необъяснимым образом может перейти из радостного перевозбуждения в угнетенное отчаяние. Довольно часто психика в эго-трипе крайне неуравновешенна. Мы бываем то в преувеличенном восторге, то и куда чаще чувствуем себя обеспокоенными, встревоженными и подавленными. В один момент мы испытываем прилив нежности и умиления, а в другой – столь же внезапную вспышку раздражения и гнева. Мы видим то, чего нет, и не видим то, что есть. Ум постоянно и принудительно сомкнут, до последовательно сменяющихся сновидений. Он погружен в галлюцинаторное сновидение и в каждом предмете обнаруживает новую комбинацию из вещей своего старого багажа. При столь узкой перспективе обзора мы не способны полноценно развиваться. Эго-трип обрекает нас на невежество и страдания, а прямой контакт с собой и с ситуацией жизни утрачивается. Само слово «эго» попало в современные языки из латыни, где «эго» обозначает «я». В свою очередь, в латынь оно пришло из глубин западной истории, из древнегреческого, где есть слово «эго», с практически таким же произношением и смыслом. Таким образом, феномен «эго» пронизывает всю западную цивилизацию от самих ее истоков и по сей день. Важно, однако, понять, что эго ни в коей мере не является чем-то западным. Оно не ограничивается ни отдельной группой людей, ни даже отдельным видом живых существ. В восточной традиции, к примеру, то же самое значение передает палийское слово «атта» и санскритское «атман». Эго есть особый способ существования ума в дуальном режиме. Это узкое, тесное и моноцентрическое видение реальности. И хотя в жизни человечества эгоцентризм является абсолютно доминирующим подходом, он не есть единственная возможность нашего ума. Поскольку эго основано на дуалистическом противопоставлении себя и мира, в этом режиме мы исходим из убеждения, что благо есть нечто внешнее. Есть нечто хорошее, а есть мы, нуждающиеся в нем. Необходимо это хорошее заполучить и как можно дольше удержать. Нас пронизывает ощущение фундаментальной бедности и нехватки, сомнения в своей полноценности. В равной мере и угроза для эго есть нечто внешнее. Это то, чего требуется избежать и что порой нужно уничтожить. Мир есть добыча и мир есть враг. Как следствие, эго движимо установкой на обладание и относится к вещам с позицией жажды и агрессии, хотя редко способна отдать себе в этом отчет. Столь поверхностная точка зрения упускает тот факт, что главные блага и опасности находятся не где-то там вдали и когда-то потом, а внутри нас и уже сейчас. Но эго так поглощено установкой на обладание, что не замечает этого. При установке на обладание мы движимы внешней опорой и вообще одержимы всем внешним. Огромная часть нашей энергии направлена прочь из реальной ситуации на разнообразные иллюзии и миражи, которые ослепляют нас, разрушают ум и причиняют страдания. Самая же главная галлюцинация эго – есть его вера в себя как нечто цельное, независимое и даже вечное. Эго убеждено в обособленности от мира и в противопоставленности ему. В эго-трепе нам кажется, что взаимопереход между нами и миром невозможен и нежелателен. Как следствие, мы тщетно стремимся утвердить и укрепить этот иллюзорный образ себя, защитить его от посягательств и впечатать себя в мир как можно глубже. В течение того недолгого времени, которое эго-маньяк существует, он хочет закрепить за собой и за своей волей как можно больше частей окружающей реальности. Он пытается натащить больше имущества в построенный им маленький домик у жерла вулкана, удержать побольше личной собственности, увековечить свое «я» в неизменной форме. Эго маньяк ощущает, что отделен от реальности, а жизнь для него есть борьба. Это движение от цели к цели, меняющее мир в соответствии с интересами эго он вцепляется в каждый порыв ветра и пытается сжать его до боли. Вновь проблема здесь в том, что эго мимолетно, а отмеренный ему срок равен щелчку пальцев. А если точнее, эго вообще не существует. Это всего лишь самообман, древняя оптическая иллюзия мозга, к анализу которой мы еще вернемся. Вся суета, направленная на то, чтобы снабдить крошечное, эфемерное и, по сути, даже несуществующее эго большой личной собственностью и территорией, оказывается пустым шумом. Эта суета тем абсурднее, что эго не умеет жить сейчас. Сейчас оно умеет лишь воевать, воровать, поглощать, накапливать и изучать свои фантазии о том, что еще предстоит приобрести. Оно инстинктивно убеждено в своей вечности и делает все на потом. Но это «счастливое потом» никогда не наступает. Есть лишь сейчас, в котором эго-маньяк страдает и причиняет страдания. Такой подход производит очень много мучений. Он рождает острые внутренние противоречия в человеке и в мире вокруг. Порой эгоманьяк может быть убежден в высоком качестве своей жизни и безвредности своей деятельности, но не следует обманываться его простодушной верой. Объяснением здесь является невежество, его слепота в отношении себя. Несчастный человек может не знать, что он несчастен, это самое обычное дело. Точно так же злодей не сознает, что он злодей. Они так долго были больны, так глубоко больны, что потеряли здоровье как точку отсчета. Эго-мания и кажется ему счастьем, потому что ему не с чем ее сравнить, а болезнь представляется ему оптимальным состоянием организма. Даже за пределами обострившейся эго-мании внешнее понимание смысла не только мучительно, но и ослабляет человека. Это происходит за счет того, что установка на обладание заставляет делать акцент на внешних формах творчества. Смысл деятельности видится за пределами нас и в пространстве, и во времени. Он где-то там и в будущем. Мы ведем свое наступление на пространство и на время. Мы стараемся приобрести больше ресурсов, будь то деньги, власть или статус создать и удержать в собственности больше предметов, произвести больше чисто внешних перемен. Чем сильнее ориентация на внешнее, тем более она оглупляет. Мы так загипнотизированы горизонтом, что не можем посмотреть себе под ноги, не видим самих себя. Созидательная энергия сковывается и отделяется от своих высших возможностей, потому что в самую первую очередь она зависит от того, кто мы, от структуры нашего ума. Чтобы понимать, чтобы быть счастливыми, чтобы создавать, мы должны непрестанно творить себя, расти изнутри наружу, а не снаружи внутрь, засасывая в себя мир вечно голодным ртом. Внешний смысл, ориентирующий нас вовне, мешает этому кардинальному пониманию. Человек теряет шансы понять, что от состояния его ума зависит и счастье, и творческий потенциал, и ощущение осмысленности его существования или же отсутствия такового. Впрочем, порой эго-мания порождает специфические внутренние формы творчества. Это неизбежно, учитывая, что эго может быть достаточно интеллектуально. Оно в состоянии понять, что успех его планов зависит от его внутреннего содержания. Попытки эго преобразовать и усилить себя, чтобы стать успешнее в собственных затеях, называются эгоцентрической духовностью или лжедуховностью. Сущность эгоцентрической духовности в том, что она движима установкой на обладание. Это стремление использовать для укрепления эго те самые средства, которые были созданы для его преодоления. Чаще же всего эгоманьяк пользуется подделками и отдаленными подобиями этих средств. С их помощью он пытается увековечить свое «я» в более высоком качестве, сделать жажду и агрессию более утонченными и оккультуренными, огражденными от критики. Он использует поверхностную риторику и ритуал, и это позволяет улучшить его мнение о себе и увериться, что в действительности он является не эго-маньяком, а его полной противоположностью. Он возвышается над непосвященными, повышает свой статус и становится членом избранного клуба. Все это позволяет натащить себе в собственность больше имущества и власти или, как минимум, повысить удовлетворенность собой. Установка на бытие Внешнее понимание смысла жизни является для человеческого ума естественным и интуитивным. Оно действует в нас по умолчанию, именно потому, что это наиболее простой и экономный подход. Такой подход напрямую следует из особенностей лимбической системы, ведь она управляется примитивными потребностями и бесконечной стихией желания. Творческая энергия жизни устремлена вперед, и эта ее внешняя ориентация толкает нас на неверные выводы. Мы заключаем, что первостепенное внимание к этому вперед и содержит в себе разгадку существа жизни и ключ к ее сокровищам. Увы, большинство интуитивных догадок столь же обманчивы, как движение солнца по небосводу. Внешний смысл необходим нам, но он всегда относителен. Он помогает понять, для чего мы подметаем пол, составляем доклад или совершаем покупки. Для чего нам это или то? Благодаря нему мы знаем, что ключ нужен для замка, глаза для зрения и ориентации в пространстве, а хлорофилл для запасания энергии Солнца. Однако он не отвечает на вопрос, для чего нужна наша жизнь, и не дает опоры. Попытка объяснить мир с помощью идеи внешнего смысла приводит к привычке цепляния за временные формы, к неверной расстановке приоритетов, к слепоте. Нередко это рождает столь же опасную, сколь и мучительную эгоманию. В ней же берут начало человеческие муки из-за бессмысленности жизни. Великие психологи последних столетий от Фрейда и Юнга до Фромма и Франкла заявляли, что около третьих пациентов приходят не с конкретными психологическими проблемами, а исключительно с жалобами на бессмысленной жизни. И их можно понять. Да, жизнь не имеет смысла, если придерживаться изначально заданных логичных и нелепых условий. Это как сперва задаться целью запихать большой квадрат в маленькое треугольное отверстие, а затем прийти к выводу, что все в мире без толку. Но только мы перестаем запихивать квадрат в треугольник, как оказывается, что смысл есть. Прямо перед нашим носом плещутся океаны смысла. и Его так много, что хватит на всех. Достаточно лишь посмотреть перед собой и зачерпнуть. И в чем же этот смысл? Он в том, что настоящее вечно, а будущее и прошлое эфемерны. Каждый момент, который мы проживаем, испаряется. Тает и час, и день, и год, и век. Вы можете пережить свою мечту и кругосветное путешествие или построить великую межгалактическую империю, но все будет утянуто бурными водами времени Поблекнет и исчезнет. А затем из этих вод вынырнет что-то совсем другое. Всякий набор обстоятельств скоротечен и сменяется другим. Тысячи лет здесь не доля и секунды. Мы, какие мы есть сейчас, также очень быстро исчезнем. Более того, это происходит с нами в данный момент. Мы меняемся и исчезаем. Старое в нас умирает а нечто новое заступает ему на смену вслед за этими строчками, за этими мыслями, за этими ощущениями. При всем при этом настоящее вечно. Оно пребывает как вечно живой и перетекающий момент бытия. Конкретные обстоятельства сменяются, но само оно остается. Понаблюдайте за этим прямо сейчас». Да и когда, спрашивается за этим, еще можно понаблюдать. Окунувшись в воспоминания, вы заметите, что все в вашей жизни так или иначе изменилось, пусть изменилось лишь оттенками и нюансами. Настоящий же момент остался таким же, как всегда, длящимся, пластичным, наполненным. Этот настоящий момент вечен и существен, в отличие от всего, что его наполняет. Он настолько вечен, насколько вообще человек может столкнуться с вечностью в реальности, а не только в своей фантазии в виде пустого понятия. Из этого есть принципиальный вывод. Будущее есть инструмент настоящего. Настоящее же не может быть инструментом будущего. В равной мере это справедливо и применительно к прошлому. Дело в том, что настоящее не просто вечно. Лишь оно действительно существует. Ведь что такое прошлое и будущее? Оно есть продукт воображения, создаваемый в вечном сейчас. Это мысли и образы, которые приходят и уходят. Мы никогда не были в прошлом, мы есть лишь в настоящем, где можем создать в своем уме мысль о прошлом. И мы никогда не распробуем на вкус будущего кроме как прямо сейчас. Мы существуем в бесконечном разворачивании текущего момента, умираем в нем как нечто одно и возрождаемся как нечто другое. Лишь внутри этого богатства текущего момента, перетекающего момента, может возникнуть специфическая мысль, специфическое представление, называемое нами будущее. Творчество есть основная черта сущего, и оно не существует ради какого-то результата или достижения, которые всегда временны и случайны. Столь же временным является эго и любая собственность, за которую эго цепляется. Это лишь формы и орудия созидательной энергии, той самой, что наполняет все, от элементарных частиц до галактик. Настоящее не черпает свой смысл в будущем, в том или ином наборе обстоятельств. Напротив, будущее и прошлое представляют собой инструменты настоящего момента. Мысль о внутреннем смысле творческой деятельности столь непривычна, столь контринтуитивна для человеческого ума, что требует постоянного повторения, как мантра. Суть установки на бытие заключается в понимании и практическом принятии динамичности, пластичности и непостоянства реальности. Цели, которые мы перед собой ставим, и опыт, который мы заимствуем из прошлого, суть орудия творческого процесса в настоящем. Они помогают проложить путь для высвобождения энергии, структурируют наше движение и показывают, куда нам двигаться. Если же мы считаем, что средство является целью, то горько себя обманываем. Установка на бытие значит, что мы сознательно живем и творим прямо сейчас, в том единственном отрезке действительности, где это возможно. Мы существуем не ради будущего, не ради прошлого, не ради результата. Результат есть лишь точка сцепления с жизнью, временная опора, за которую мы хватаемся в ходе вечного самовыражения и самопроявления. При установке на бытие в нас преобладает внутренняя опора, которая как ключ открывает доступ к действительному богатству всего внешнего. Она внутренняя, потому что мы всегда работаем с реальностью прямо перед нами и внутри нас, а не с фантазиями о прошлом и будущем. Мы полноценно проживаем свою текущую ситуацию, каковой бы она ни была, вместо того, чтобы болезненно отторгать ее и жаждать какой-то другой в бесконечно повторяющемся цикле. То, о чем здесь идет речь, есть мистика и поэтическая риторика. Это нечто сверхпрактическое, осязаемое и даже бытовое. Его можно познать, потрогать и пережить, а затем постараться не забыть. Это внутренний смысл бытия, внутренний смысл жизни. Он может быть также назван абсолютным, поскольку совершенно не зависит от стечения обстоятельств. Лишь во внутреннем и абсолютном смысле, лишь в установке на бытие, мы обретаем ту конечную и непроницаемую опору, которую искал Аристотель. Только так можно понять и прожить, что бытие есть творчество, и это творчество существует для себя, для свободного высвобождения в это самое вечное мгновение». Суть различия между установкой на обладание и установкой на бытие состоит в том, куда именно устремлена основная часть энергии человека. Направлена ли она на фантазии или же на реальность момента? Если наша энергия обращена на созерцание отдаленных целей и реакции на них, на попытки приблизить реальность к этим созданным воображением мишеням, а затем на удержание и увековечивание добытого, то нами движет обладание. Если же наши силы направлены на уникальную структуру ситуации прямо сейчас, на саму деятельность в текущем моменте, то мы существуем в рамках установки на бытие. Установка на бытие делает возможной подлинную духовность и духовную практику. Это прямой контакт с собой и с жизнью. Мы видим и себя, и то, что вокруг нас, вместо того, чтобы разглядывать линию горизонта и смутные очертания вдали. Мы периодически смотрим себе под ноги, а потому не спотыкаемся и не валимся в ямы. Мы меньше вспоминаем о пройденных участках дороги и меньше фантазируем о грядущих. Словом, мы начинаем просыпаться и освобождаться от захвативших ум сновидений поэтому они перестают нас ослеплять, отвлекать и мучить. Благодаря осознанному вниманию к тому, что прямо перед нами, а не к миражам прошлого и будущего, любые наши цели достигаются с куда большей эффективностью». Аристотель был велик и весьма близко подобрался к прояснению того, о чем здесь идет речь. В «Никомаховой этике» он пишет, Счастье – это своего рода деятельность. Ясно между тем, что деятельность возникает, а не наличествует, наподобие своего рода приобретения. Таким образом, у Аристотеля оказывается, что мы действуем ради счастья, но само счастье, когда оно достигается, есть особая форма деятельного и творческого состояния в настоящем мгновении. Мы действуем сейчас, чтобы радостно и в счастье действовать потом. Однако, по мысли Аристотеля, даже потом, когда некоторое счастье нами достигается, мы должны выстраивать свою жизнь на все новом и новом цеплянии за цели, на попытках увековечивать результаты и бороться со временем. У Аристотеля счастье осталось деятельностью, подчиненной целям. Оно все еще было несвободным и сидело на тугой цепи у будущих результатов, а это сильно вредит и творческому процессу, и нашему жизнеощущению. Дабы починить этическое уравнение Аристотеля, требуется устранить ориентацию смысла бытия на будущее время и на эмоции, например, счастье. Это все еще довольно поверхностно. Да, деятельность кажется направленной в будущее, но она не существует ради будущего, а ради того или иного мимолетного стечения фактов. Также деятельность приносит людям счастье, но несчастье рождает ее и приводит в движение, несчастье есть ее цель. Иными словами, у Аристотеля в уравнении есть телега и лошадь, но вот беда, они расположены в обратном порядке. То, что должно быть впереди и что составляет сущность деятельности, то есть свободное и творческое проявление себя в настоящем, оказывается задвинуто назад. То же, что есть просто инструменты и побочные эффекты деятельности, то есть наши конкретные цели, результаты и получаемое нами счастье, ставится вперед». Не только Аристотель, а все мы, в особенности на Западе, привыкли к подобному восприятию. Постановка телеги перед лошадью кажется нам самым обычным явлением и при том совершенно безвредным, но именно это и порождает эгоманию. Эгомания есть коренное извращение существа дела, сама эссенция всякой другой извращенности. Эгоманьяк приносит вечность в жертву мимолетности, а истину в жертву миражу. Он не понимает, что вечная деятельность не может опираться на эфемерные результаты этой деятельности. Реальность не существует ради сотканных из воздуха фантазий, а настоящее не подчинено будущему. Этот великий оптический обман обрекает эгоманьяка на разрушительное и крайне неприятное существование, на тщетную борьбу со стихией времени. Внутренний смысл жизни никоим образом не значит, что мы живем для себя и запираемся от окружающего мира. Он позволяет обнаружить прочные родственные узы совсем вокруг. Мы прекращаем попытки увековечить ту или иную версию «я» и его собственности. Человек оторван от реальности, как раз когда думает, что смысл его деятельности пребывает вовне, в производимых ей переменах, когда он теряет пластичность и гибкость и готов сражаться с миром как с врагом за то, чтобы именно это, а не что-то другое непременно произошло, а затем в неизменной форме осталось. Установка на бытие есть прямой контакт с собой и с жизнью. За счет внимания к тому, что прямо перед нами, а не к миражам, любые наши цели достигаются с куда большей эффективностью, и это порождает меньше побочных эффектов. Если мы учимся выныривать из своих сновидений, то они перестают нас преследовать и мучить. Аристотель верно понял, что к каким бы вещам мы ни стремились, в конце концов мы приходим лишь к определенным состояниям ума. По большей части это сознавали практически все философы и ученые в истории человечества. Счастье – это не предметы внешнего мира. Творчество – это не предметы внешнего мира. Смысл – это не предметы внешнего мира. Это наше состояние сейчас, и кроме как сейчас, их никогда быть не может. Это означает, что у всех проблем имеется одно решение, и идет оно изнутри, из структуры сознания. Счастье, творчество и смысл образуют триаду из высших ценностей человеческой жизни. Главенствующая роль среди них принадлежит творчеству. В эту центральную точку Аристотель некогда метил и даже почти попал. Она бесконечно малая и бесконечно плотная, но в то же время содержит в себе целый мир, как сингулярность в физике. Подобно тому, как внешний смысл ориентирует человека на внешние формы деятельности, понимание внутреннего смысла жизни обращает внимание ума на самое себя. Мы делаем приоритетом самопознание, самосозидание и работу с той уникальной ситуацией, в которой мы находимся сейчас. Мы растем изнутри вовне. Тогда, за счет очищения и совершенствования нашего ума, раскрываются и высшие возможности всех наших внешних проявлений. Все это верно не только в философском, но и в самом бытовом, практическом ключе. Если мы хотим построить хороший дом, важнее всего создать из себя человека, которому это будет под силу. Нам нужны знания, навыки, силы, дисциплинарные качества, умение найти деньги и иные ресурсы для этого непростого предприятия. Основой творчества является осуществляющий его ум. Немногим ниже в нашей иерархии располагаются счастье и смысл. Они придают деятельности четкое направление, устойчивость в пространстве и времени, а также обеспечивают ей хорошие аэродинамические свойства. Творческая энергия есть суть и содержание всего. Тем не менее, зачастую она отделена от своих высших возможностей и замкнута в разрушительное и удушающее ее кольцо. Чтобы выпутаться из этой висельной петли и не угодить в новую, энергии, как содержанию реальности, требуется надлежащая форма. С точки зрения и физики, и кибернетики, формой существования энергии является информация. Энергия должна быть правильно организована. Это значит, что пришло время поговорить о природе информационной гармонии о том главном условии, благодаря которому и становится возможным беспрепятственное высвобождение созидательного потенциала ума.